В эту ночь события могли повернуться самым опасным образом, ну а встреча с проклятым заклинателем воронов, любовником Анагеллы, показалась Ларафу наихудшим из возможных знаков судьбы. Ларафу стоило большого усилия посмотреть на эрм и рах саваннов, истребительных плеят с ободряющей улыбкой. «Ну как наши птички, как наши милые песики?» спросил он, имея в виду полдюжины боевых воронов, и столько же немыслимо ногих псов, живописно развалившихся и рассевшихся вокруг своих хозяев. Все офицеры, видевшие Гнора на давешнем утреннем смотре, единодушно и безмолвно отметили, что вид у их небесно красивого повелителя не важнец. А эти совершенно неуместные, натянуто шутливые песики свидетельствуют о том, что настроение Гнора полностью отвечает его изможденной физиономии Любовник Анагелы вытянулся во фронт и браво пролаял. «Не извольте беспокоиться, милостивый Геозир. Зверюги отменные, из-под земли сонно достанут. Сказать по правде, не те доходяги, которых в старый Ордос списывают». «А парень не из робкого десятка», — подумал Лараф, впервые позволив себе мысленно одобрить выбор Анагелы. «Как тебя зовут?» «Егур Рахсаван». «Как я понял, ты служил в старом Ордосе?» Точно так, милостивый Гиазир. В сторожевой плеяде Белые крылья. Две недели назад выполнял ваше специальное распоряжение по наблюдению за оборонами файмскими. В ходе выполнения задания встретил истребительную плеяду из пиннарина под началом Аррума опоры вещей. От него я получил устный приказ присоединиться к его плеяде. Аррум сказал: Егур осекся и выразительно скосил глаза в сторону. Дескать, отнюдь не все служебные вопросы можно обсуждать при вселюдно. «Вы должны помнить мой рапорт», — заключил он. Лараф многозначительно кивнул. «Вовкуладская погадка. Надо все-таки время от времени хотя бы просматривать свежие донесения, которые каждое утро появляются на стеллажах его кабинета». Шелол знает, что мог наплести проклятый егур в своем отчете о встрече со странным юношей, которому удалось при помощи какой-то книги оторвать голову ворону и разнести в дребезги его копье. «Я надеюсь, Егур, что вы и ваши люди оправдают мое доверие», — расплывчато заключил Лараф и протянул Рахсаванну перстень для поцелуя. «Фиалки на моей могиле всегда будут черными, о да. Что бы сказала Анагела, если бы узнала, что ее герой-любовник стоит на коленях перед ее ненавистным братцем?» Эта мысль доставила Ларафу удовольствие. «Парарценс Йор вынырнул из транса!» глушительно громко щелкнул пальцами и издал негромкий вскрик. Двинулась. На большее Йора не хватило. Он схватил сразу два пузырька с эликсирами и вырвал из их горлышек плотно притертые пробки. Парарцент залпом опорожнил оба пузырька и несколько мгновений бессмысленно таращился куда-то в потолок. Наконец к нему вернулся дар речи. «Приветствую вас, милостивый Геозир». Скороговоркой выпалил он, позабыв припасть на колено. Искомый предмет находится у животного 9, которое сейчас перемещается по главному стволу Пеноринской клаки. Не успел Йор договорить, как с скаланчик кубарем скатился один из сигнальщиков-наблюдателей. Плеяда Малерога сообщила, что лис пришел в движение и направляется на северо-восток, однако они его не видят, так и передали. Лис как раз остался на месте, поправил Йор, глядя на гнора. Парарценц был очень горд тем, что издалека собственным взором видит все лучше, чем офицеры наружного введения, оснащенные хрустальными планшетами. Пусть Лакха оценит многоискусность своего преданного слуги по достоинству. Но «времянка», — продолжал Йорк, — «куда зашел лист, по всей вероятности была установлена над одним из провалов в городскую Клоаку». После землетрясения этих провалов в городе не меньше сотни. Только что в поле моего обзора появилось существо. Мне трудно определить точно, что это такое. Но более всего по характеру перемещений, оно похоже на животное 9. Я думаю, животное снабжено престижной сумкой, в которую агент сонно и переложил искомый предмет. Одного не понимаю, как агенту сонна удалось проделать все это среди десятка рабочих, которые находятся во временке неужели же никто не проснулся или все они тоже агенты сонна но это было бы уже чересчур это мы узнаем позже отрывисто бросил лараф сейчас необразной болтовни вы совершенно правы милостивый гиазир но кто бы мог подумать что сон сможет раздобыть боевого пса и главное от чего пес слушается его ведь это такая капризная тварь вам следовало раньше обо всем этом подумать отрезал лараф а сейчас немедленно в погоню Йор удивленно вскинул брови. «Но зачем, милостивый Геозир? Куда бы ни направилось животное 9 его будет вести плеядам Мальрога и я с моими аррумами-щупачами. А когда животное 9 прибудет в точку следующего рандеву, когда и если в поле нашего зрения окажется сон, тогда мы и спустим с цепи две-три ближайших боевых плеяды». Лараф резко обернулся к Егуру. «Скажите, Раксаван!» Какова выносливость животного 9 Егур приосанился и задумчиво прищурившись, начал с расстановкой. Зависит от многого, пола, возраста, кормежки. — Кшелоло, я внимательно знакомлюсь с отчетами опоры безгласых тварей и отлично помню все данные, — соврал Лараф, не поморщившись. — Меня интересует ваше личное мнение. Ваша интуиция — знатока этих отродий. Сколько именно сегодня, в этот день, сможет пробежать именно этот тварь? Быстро! Егур, сбитый с толку странными притязаниями гнора, понял только одно. Двусмысленности и общих рассуждений тот не потерпит. С такой скоростью не более десяти лик милостивый геозир. Животные девять непревзойденные в беге на короткие расстояния, но плохи на больших дистанциях, особенно на излете зимы. Вы слышали, Йор? Следующее рандеву наверняка состоится через считанные минуты. И я не я буду, если там не окажется сонно. В действительности Лораф сейчас не знал, да и не мог знать ничего сверх того, что было известно Йору и другим офицерам свода. У него не было ни предчувствий, ни сверхчувствий. Но страх потерять книгу, страх всепобедительный, проницающий его сознание до самого конца непроглядных ртутных озер памяти, требовал от Ларафа прервать выжидательное бездействие и немедленно начать преследование. Ждать, пока омерзительная черная псина занесет книгу «Невесть куда», Лараф полагал наихудшим из зол.